Глава десятая Первого января Полина проснулась часов в двенадцать, да и то только потому, что солнце било ей прямо в лицо. Она открыла глаза, сморщилась от яркого света, чихнула и взглянула на спящего рядом Ванечку. Тот тоже открыл глаза и тут же спросил, — Полинка, ты под елочку уже лазила? — Не успела еще? — улыбнулась она. — Сейчас полезу. — Я, я первый! — завопил племянник, скатываясь с разложенного дивана, на котором спал в эту ночь вместе с младшей тетей. — Это, это, Полин, что это? — с придыханием спросил он, заметив стоящий под высокой, разлапистой елкой подарок. Подарок представлял собой целую коллекцию игрушечных музыкальных инструментов. Маленькие цимбалы с молоточками, детская гитара, дудочка. Была здесь даже шарманка, а украшением коллекции являлся барабан. Настоящий, не маленький. Еще за неделю до Нового года, увидев приобретенный Юрой подарок, Надя ахнула. «Он же днем и ночью барабанить будет! Нас же соседи из дому выселят!» Но Ванечка не схватился за барабанные палочки, а осторожно потрогал все инструменты по очереди, подул в дудочку, легонько ударил молоточком по цимбалам. На лице его застыл такой восторг и вместе с тем такое глубокое внимание, что Полина сказала. — Ну, Нюшка! — На следующий год тебе Дед Мороз, наверное, настоящий пианино подарит. — А как же пианино в форточку залезет? — заинтересовался Ванечка. — Пианино большое. Мы его с Женей видели в том доме, где музыка. Вероятно, имела в виду консерватория, куда Женя водила его на детские воскресные концерты. — Мы окно откроем, — успокоила племянника Полина, — или даже балкон. Через балкон залезет. Наверное, все проснулись давно, потому что уже успели поесть, и теперь пили чай за раздвинутым кухонным столом. Папа читал газету, откуда она взялась в праздник. Мама разливала чай в парадные бабушкиной чашки с хвостиками. Ева просто сидела, подперев руками подбородок, чему-то улыбаясь. Артем открыл было холодильник и зачерпнул что-то большой ложкой прямо из салатницы, но застеснялся теще и быстро холодильник закрыл. В общем, наблюдалась идиллия первого новогоднего утра. — Что это вы все такие благостные? Чай пьете? — А напомнила Полина. — Давай, Темка, доставай закусь она всегда смеялась над идиллиями и не упускала случая внести в них нотку здорового ехидства. Сейчас ей было весело, и ехидство поэтому казалось особенно уместным. Похмеляться ей вообще-то не хотелось, а хотелось только попить минералочки, потому что во рту сушило после ночного возлияния, но, несмотря на папин протест, она все-таки выпила рюмку водки, настойной на ореховых перегородках, Уж дразнится так по полной программе. Закусилась селедкой под шубой, заодно плюхнув огромный майонезно-свекольный пласт и на Артемову тарелку. Во мгновение ока проглотила кусок ума помрачительного маминого холодца и три пирожка с капустой. «Что это ты ешь, как не в себя?» — удивилась мама и тут же спохватилась. «Ты кушай, Полиночка, кушай! Еще пирожок возьми!» Те, что круглые, те с мясом, а треугольные — с рыбой. Наконец-то аппетит у тебя прорезался. И правда, — удивилась Полина, — давно мне так есть не хотелось. Хорошо, что наготовили много, еще дня три можно доедать. Тем более я ж только под утро до стола дорвалась. И тут она, наконец, вспомнила, как провела эту новогоднюю Ночь и чуть не поперхнулась пирожком. — Ну? — спросила Полина, сжимая в руке отломанную от замка крутелочку. — Что? — Ну? — Ничего. — Входи, раз явился. Она отступила от порога, и гость вошел в квартиру. То есть не гость, а хозяин. Сказать, что Полина была ему не рада, значило ничего не сказать. Но он, судя по всему, о ее радости и не беспокоился. Не здороваясь, не раздеваясь и не снимая обуви, прошел в комнату. Свет при этом в комнате не зажегся, и в темноте что-то с грохотом упало. Наверное, этот никем не жданный гость сшиб легкий рукодельный столик, под столешницей которого вместо ниток и иголок всегда... Сколько Полина себя помнила, хранились бабушкины и дедушкины любовные письма. И тут ей стало так жалко этого столика, который он походя шип и так противно стало от того, что это все-таки произошло, в их горсангерке будет жить какой-то чужой, совершенно всему здесь чужой человек, что она чуть не заплакала. Хотя... Чего столик-то было жалеть? Мебель-то, слава богу, не продана. В сердцах, захлопнув входную дверь, она тоже вошла в комнату и зажгла свет. Гость-хозяин сидел на кровати, поставив между грязными сапогами какой-то нелепый, допотопный чемодан, и смотрел на хозяйку гостью так безучастно, как будто она была неодушевленным предметом. Столик в самом деле лежал на полу, Перевязанная выцветшей ленточкой пачка писем валялась рядом с откинувшейся столешницей. — Сапоги снимать надо, когда в дом входишь! — зло бросила Полина, поднимая упавший столик. — Хотя чего тебе о полах беспокоиться? Ты тут все равно сразу евроремонт забацаешь, и на кровати нечего рассиживаться. Покрывало, между прочим, перуанской ручной работы, не про тебя. — В его глазах не появилось ни капли обиды или хотя бы недоумения. Он молча поднялся с кровати и остался стоять посередине комнаты, словно ожидая, что Полина сейчас уберет покрывало и можно будет сесть снова. Но покрывало она убирать, конечно, не стала. Что ему потом, прямо на постель разрешить усесться, что ли? Вот в этом идиотском грязно-желто-белом кожухе на стул садись буркнула она. Кресло узкое, ты в него не поместишься. Он снял кожух и сел не на легкое ореховое креслице, а на стул рядом с письменным столом, тоже бабушкиным, широким, красного дерева, за которым Юра так любил сидеть за полночь над своими медицинскими записями. Все здесь было родное, полное воспоминаний. Только... Этого огромного роста тип был чужим и потому враждебным. Если бы не этот рост, Полейна его, пожалуй, и не узнала бы. Главным образом из-за кошмарной бороды, которую он зачем-то отрастил и которая делала его похожим на Бармалея. Голова у него была рыжая, во всяком случае раньше — Не зря же они с котом были поэтому тесками, а борода почему-то оказалась черная и до того густая, что половины лица вообще не было видно под ней. «Как у старовера какого!» — хмыкнула про себя Полина, а вслух сказала, — «ты другого времени не мог выбрать, чтобы во владение недвижимостью вступить? Новый год через полчаса тебе что, податься было некуда?» И, не дождавшись ответа, заявила, — ну и торчи тут, как шкаф, раз больше делать нечего. Она крутанулась на пятки, скрипнув по паркету галошей на красном валенке, и, не глядя больше на шкафообразного товарища, выбежала в прихожую. И только тут сообразила, что гордо покинуть квартиру ей не удастся. Дверному замку было лет тридцать, не меньше. Это был хороший накладной замок, кажется, он назывался английским, но бабушка привезла его из Берлина, когда ездила туда на кинофестиваль. Бабушка Эмилия вообще все необходимое, как она называла, для человеческой жизни старалась привозить из-за границы, куда, как известный киновед, ездила довольно часто, особенно по сравнению с обычным советским человеком, который... Дальше Эстонии на запад вообще не выезжал. Но, видно, и надежный Берлинской замок когда-нибудь должен был все-таки сломаться. Непонятно только, почему это неизбежное событие должно было произойти именно в последние полчаса перед Новым годом, и почему он должен был сломаться так, чтобы его вообще невозможно было открыть. Полина приставила к замку отломанную крутелочку и постучала по ней ладонью, чтобы она как-нибудь прилепилась на место. Крутелочка прилепляться не желала. Тогда Полина включила не только верхний свет, но и узкую длинную лампу над зеркалом. Присмотрелась к замку повнимательней и убедилась в том, что без крутелочки отпереть его невозможно. Сердито, стукнув по двери кулаком, она вернулась в комнату и потребовала. Пошли! а можешь дверь открыть. Должна же от тебя хоть какая-нибудь польза быть. Бородатый товарищ поднялся со стула и, опять же, слова не говоря, вышел вслед за Полиной в прихожую. Там он, наконец, нарушил молчание. — Дай отвертку, если есть. — Есть ли в гарсоньерке отвертка? — Полина понятия не имела, и очень могло оказаться, что всякие полезные инструменты имеются только в родительской квартире. Но время поджимало, поэтому она мгновенно распахнула все, что распахивалось, выдвинула все, что выдвигалось, и обнаружила отвертку в ящичке под телевизором вместе с иголками, нитками и ножницами. Ножницы она тоже на всякий случай вынесла в прихожую. Впрочем, не помогли и они. Поковырявшись в замке минуты три, товарищ объявил — стержень внутри сломался, а отвертка его не повернуть, надо замок менять.